16 день. Иерусалим. Памятный сел в самолет по маршруту Москва-Тель-Авив, и спустя несколько часов он прилетел в город Тель-Авив, а затем он добрался на автобусе до Иерусалима. Когда памятный приехал в Иерусалим, то он воскликнул. Здравствуй, город Иерусалим! Как много пережить пришлось тебе! Как много чудес ты принес миру! Твой благодатный огонь через храм гроба Господня разошелся по миру в души верующих. Твой старый храм держит на своих столпах воспоминания прошлого, увековеченного нашим Господом. Твои старые стены города, как шрамы, свидетельствуют о свершившихся грозных временах. Скажи мне, что нас ждет впереди? Новые испытания или долгожданный рай на земле? Что таится в твоих переулках? Может быть, за твоими пределами скрыта истина, желающая обнаружить себя? Истина жизни? Истина смерти? Иерусалим, ты встретил Христа. Ты слушал Его проповедь. Ты видел, как Иисус спасал Магдалину от крестьян, бросающих в нее камни. Ты видел, как Иисус нес свой крест на гору Голгофа. Ты видел, как Иисус воскрес ты видел, сколько людей приходит в храм гроба Господня, чтобы отдать дань памяти его приходу на священную землю. Ты боишься, что благодатный огонь не зажжется, ты боишься невзгод, потому что ты видел их. Ты принял мир, ты принял меня».